Часть 1. 20. Первое лето. 1993 год. Чем запомнился 1993? Асада в Уэйке, Техас. Теракт на подземной парковке Северной башни Всемирного торгового центра. Смерть Артура Эша, группа Ариам, Ларена Боббит, Роберт Редфорд, Вуди Харрельсон и Деми Мур. «Североамериканская зона свободной торговли», «Смерть актера Ривера Феникса», «Евросоюз», «Рекламная кампания о пользе коровьего молока», «Готмилк», «Тренажеры Нордик Трак», «Рафат и Рабин», «Нападение на теннисистку Монику Селиш», «Не спящие в Сиэтле», «Всемирная паутина», «Боффало Биллс» третий раз подряд проиграли «Супер Боул», «Джерри», «Элейн», «Джордж» и «Креймер», Whitney Houston и её хит I Will Always Love You. Знакомьтесь, наша героиня Мелอรี่ Блессинг. Не сомневайтесь, она и есть наша героиня. С ней мы пройдём огонь, воду и медные трубы. Ей 24. Она живёт в Верхнем Ист-Сайде с давней-предавней подругой Лиланд Гледстоун, которую с каждым днём любит всё меньше. Лилэнт и Мелอรี่ снимают квартиру на шестом этаже в доме без лифта, а на первом этаже того же дома работает французский ресторан. Всю неделю под конец смены повара отдаёт Лилэнт то конфи из утки, то бараньи ножки, но она никогда не делится добычей с Мелอรี่. А должна? Это ведь она, Лилэнт, нашла квартиру, договорилась о цене. И семь раз съездила в мебельный магазин, чтобы обставить дом. Мелอรี่ только потому поселилась в Нью-Йорке, что подруга в подпитии ляпнула, мол, ищет соседку. А она так сильно хотела поскорее съехать из родительского дома в Балтиморе, что приняла эти слова за приглашение. Мелอรี่ платит только треть аренды. Сумма всё равно выходит астрономическая, поэтому ей помогают родители. И спит на диване в углу гостиной. Лиланд купила ширму в китайском стиле, чтобы у каждой было личное пространство, но Мелอรี่ ею почти не пользуется. Из-за ширмы они впервые ссорятся. Оказывается, Лиланд купила эту ширму вовсе не из заботы о личном пространстве соседки. Ей просто надоело смотреть, как Мелอรี่ читает романы, закутавшись в это убогое ситцевое покрывало, которое она притащила из родительского дома. Так нельзя, бесится Лиланд. Где твоё самоуважение? Но ширма это ещё цветочки. Настоящий разлад наступает из-за работы. Лиланд переехала в Нью-Йорк, чтобы найти себя в модной индустрии. Она мечтает о чём-то творческом в журнале Harper's Bazaar. В один прекрасный день она сообщает Меллой о вакансии помощника редактора в самом крутом литературном журнале Мегаполиса Bart и Scripe. И та сразу же откликается на вакансию. Забризжила перспектива получить эту работу, и она уже по-другому смотрит на Нью-Йорк. Если она станет помощником редактора Барт и Скрайб, то заведёт новых друзей из мира искусства и багэма, и у неё начнётся роскошная жизнь. Мелอรี่ не знает, что Лиланд уже откликнулась на ту же самую вакансию. Её пригласили на первое собеседование, на второе, а потом предложили работу, и она не раздумывая согласилась. А Мелอรี่ оставалась только смотреть, как работа мечты уплывает из рук. Немного досадно, но неудивительно. Если бы Нью-Йорк был платьем, он больше подошёл бы Лиланд, а Мелอรี่ то и дело поправляла бы и отдёргивала его. И теперь каждое утро Лиланд ходит в офис Барт и Скрайб в просторном лофте в Сохо. На крыше там висячий сад, где дают шикарные приёмы для таких авторов, как Кэролин Хейлбрун. Эллен Джил Крайст и Дороти Эллисон. Мелอรี่ работает в приёмной кадрового агентства. Ей предложили эту работу, потому что карьерному консультанту стало её жаль. 16 мая 1993 года Мелอรี่ звонят. Этот звонок раз и навсегда меняет её жизнь. Суббота, утро, 11:30. Мэллори сходила на пробежку в Центральный парк, купила кофе и пончик с мягким сыром, кунжутом и зелёным луком, вернулась домой. Никого. Какое счастье. Дома редко бывает пусто, только если Мэллори приходит с работы раньше, Лиланд или уходит позже, и в такие минуты чувство свободы чуть ли не сводит её с ума. Мэллори воображает себя хозяйкой особняка а не современным воплощением Сары Кру, что живет на чердаке в голоде и холоде. Утром 16 мая Лиланд пошла в ресторан «Слон и замок». У нее деловой завтрак с коллегами из редакции. Из вежливости она пригласила Мэлори, зная, что та откажется, потому что не может себе позволить походы в такие дорогие заведения. Звонит телефон. Прежде чем ответить, Мэлори подходит к магнитофону и выключает песню «Everybody Hearts» группы R.E.M., которую слушает на повторе. В 1993-м это ее любимая песня. Когда Лиланд дома, слушать ее нельзя. Голос Майкла Стайпа напоминает Лиланд звук, с которым ногтями скребут по грифельной доске. «Алло, доченька». Мелอรี่ опускается на один из шикарных, но неудобных ресторанных стульев, которые Лиланд купила в торговом центре. Звонит папа. Ей вообще мало кто звонит: родители, брат Купер, бывший парень Уиллис, который работает учителем английского на острове Барнелл. Он звонит по воскресеньям, когда тарифы на международные звонки самые низкие, и хвастается экзотической жизнью. Иногда звонит Лиланд, если забыла кредитку. и просит Мелอรี่ спуститься в метро и привести её. Привет, пап. Мелอรี่ едва удаётся скрыт разочарования. Даже увиилесу с его болтовнёй о камчатских варанах, она больше бы обрадовалась. Доченька, повторяет отец таким убитым голосом, что Мелอรี่ настораживается. Купер Блессинг старший, которого они с братом называют просто старик, дипломированный финансовый аналитик и владелец четырех филиалов крупного агентства по подготовке налоговых документов в центре Балтимора. Ничего удивительного, что такой серьезный человек ведет себя сдержанно. Может, он единственный в мире мужчина, не способный к проявлению эмоций. Однако, судя по тону, отца что-то тяготит. Кто-то умер? Мама? Брат? Нет, думает Мэлори. случись, что с мамой, ей бы позвонил брат. А случись, что с братом, позвонила бы мама. И всё же у Меллори нехорошие предчувствия. Папа, кто-то умер? Да, отвечает старик. Тётя Грета. Её не стало в пятницу. Мне сообщили час назад, звонил её адвокат. Тётя кое-что завещала тебе. Неужели это всё правда? Меллли такое видела только в кино, а теперь всё происходит с ней. Тётя Грета умерла от обширного инфаркта. Вечером в пятницу она была дома в Кембридже, готовила спагетти путанесско по рецепту из кулинарной книги Джули Росса и Шейлы Лакинс вместе с соседкой Рути. Соседкой Рути называет старик, как будто они с тётей две девчонки из шоу Реальная жизнь поколение X. Насчёт Путанески Мелอรี่ нафантазировала. Она не раз проводила выходные у тёти Гретты в Кембридже и прекрасно знает, что по пятницам они с Рути готовят дома, по субботам ходят в музей, обедают в каком-нибудь ресторане, иногда посещают театр, а по воскресеньям едят булочки, читают Times, заказывают китайскую еду и смотрят какой-нибудь старый фильм по телевизору. Рути вызвала скорую Но спасти Грету не удалось. Она ушла. Рути организовала кремацию и связалась с юристом по имени Эйлин Бирс. Эйлин позвонила старику. Последние 10 лет старик с Гретой общались напряжённо. После смерти дяди Бо тётя Грета съехалась с коллегой, доктором Руф Харлоу, которая приходилась ей больше, чем просто соседкой. Эйлин Бирс сообщила старику, что Грета завещала Мэлори целое состояние — сто тысяч долларов и домик на острове Нантакет. Мэлори расплакалась. Она одна сохранила теплые отношения с тетей Гретой после смерти дяди Бо. Каждый месяц Мэлори писала ей письма и втайне звонила на Рождество. Несмотря на протесты родителей, пригласила на выпускной. Часами добиралась на междугородном автобусе из Нью-Йорка в Кембридж на выходные. Идеальные выходные. «Это правда?» — спрашивает Мэлори. «Грета умерла и завещала мне деньги и дом? В смысле, деньги и дом теперь мои?» Ей не хочется выглядеть меркантильной и придавать большее значение наследству, чем кончине тетушки. Но и игнорировать, очевидно, крутой поворот в собственной судьбе Мелри тоже не может. Да, отвечает старик. Лиланд вернулась после делового завтрака, румяная и свежая, как бокал беллини. Из-под асимметричной чёлки, она недавно подстриглась, видна персиковая кожа. Она не сразу понимает, что Мелри пытается ей втолковать. Я увольняюсь и съезжаю, я уезжаю на Нантакет. Не понимаю, почему ты уезжаешь? променять цивилизацию на глушь, на остров за 50 км от континента, не доумывает Лиланд. Прошло 2 недели с тех пор, как Мэллори узнала о смерти тёти. В воскресенье, 30 мая, Лиланд пригласила её на прощальный обед в ресторан на 77-й улице. Они сидят за столиком на улице, на самом солнце пёке, чтобы парни с поднятыми воротничками в очках Ray-Ban Хорошо видели их, когда идут за бургерами и коктейлями. Один такой персонаж в поло от лакост мятнового цвета опускает очки и разглядывает Лиланд. Он похож на Роберта Чемберса. Лиланд озадачена, ей грустно. Новости о скором отъезде Меллойри вернуло их дружбе былое теплоту. Последние 2 недели Лиланд была милой, Она не только терпела привычку Мелอรี่ не заправлять постель, но и подолгу сидела с ней на диване и делилась сплетнями. Мелอรี่ замечает и другие перемены. Сначала Лиланд сменила причёску. Теперь у неё новая модная стрижка. Потом в магазине рокерской атрибутики Trash and Vaudeville купила кожаную куртку за баснословные 900 долларов. Вместо коктейлей в жестяных банках марки Bartels и James покупает полноценные бутылки Шардоне. Мэлори отмечает эти перемены без ревности и обиды. Они с Лиланд будут скучать. Сейчас они уже и не вспомнят, когда подружились. Они росли вместе, жили в соседних домах на Дип-Денни-Роуд в районе Роланд-Парк, Балтимор. У них было идеальное детство. Гоняли на великах, на рынок за огромными леденцами, слушали песни из фильма «Бриолин», на проигрывателе дома у Лиланд, подкладывали носки в лифчики от спортивной формы и пели, а микрофон им заменяли расчески. В снежные зимние вечера нежились в ванне дома у Глетстоунов, после школы смотрели сериал «Главный госпиталь», а во время рекламной паузы играли в спид, сидя на ковре. В средней школе девочки были настоящими ангелами, а потом ушли в отрыв. Когда они учились в старших классах, Стив Гледстон, отец Лиланд, купил Saab с откидным верхом. Однажды Лиланд взяла машину без спроса, прикатила к Меллори среди ночи и принялась швырять камешки в стекло, пока та не согласилась прокатиться. Они опустили крышу и уехали к морю в Виннер-Харбор, за 11 километров от дома. Из магнитолы на полную громкость доносилось "Abstain Us" от Eric's группы Yas. Конечно, их поймали. Дома на Deepdene Road их ждали родители. Мы не сердимся. Наверняка это Стив Гледстон, самый мягкий из четверых, предложил такую формулировку: "Мы разочарованы". Мэллори хорошо помнит, как её наказали. Лишив прогулок на 2 недели. Лиланд тоже запретили гулять, но через 3 дня она уже выходила из дома. Хочу пожить по-другому, улыбается Мелอรี่. Сама. К тому же, летом цивилизация превращается в настоящее пекло, а ведь ещё даже не июнь. Плавится асфальт, мусор в контейнере на углу гниёт, и нет на свете места ужаснее, чем шестая ветка метро Нью-Йорка. Кому-не захочется уехать на лето или даже навсегда. Прошло 6 недель. Звонит Купер и сообщает, что сделал предложение Кристал Беттион, девушке, с которой начал встречаться 3 месяца назад. Свадьба назначена под Рождество. Мелอรี่ настолько привынит к новой жизни на острове, что она даже не может как следует удивиться новости. Поздравляю «Даже не спросишь, не залетела ли она?» «Она залетела?» «Нет, просто я по уши втрескался и хочу провести с Кристалл всю жизнь. Я подумал, зачем ждать? Хочу поскорее жениться. Без крайностей, конечно. Тайная свадьба — не наш вариант. Старик и Китти меня бы убили». Они, кстати, не очень-то и рады. «Понятное дело», — соглашается Мелори. «Как, говоришь, вы познакомились?» Кристал официантка в гриль-баре. В этом нет ничего зазорного. Мелри и Сама работает официанткой в баре Summerhouse 3 дня в неделю. Кристал училась где-нибудь, в колледже, например, в Мэрилендском университете, но недолго. Туманный ответ, думает Мелри. Недолго это сколько? Пару семестров, неделю, впрочем, неважно. Мелอรี่ не станет никого осуждать и отнимать хлеб у их скуперм матери. Китти Блессинг просто помешана на образовании, породе и положении в обществе. Значит, свадьба на Рождество. Мелอรี่ трудно это понять. Рождество и без того суматошное время. Неужели нельзя было выбрать другую дату? Нет, она не станет судить. Где вы женитесь? В Балтиморе? У матери Кристал нет денег на свадьбу, а где отец, никто не знает. Интересно, как отреагировала Китти на новости о женитьбе. Пусть она проиграла войну, но главную битву выиграла. Семья будущей невестки сплошное разочарование, так что объединения родов не будет. С другой стороны, это значит, что Китти не придётся ни с кем соревноваться за право планировать торжество. Рождество они отпразднуют со вкусом. Никаких эльфов, леденцов-тросточек и заезженных рождественских песен. Только белая иллюминация, ленты винного оттенка и оратория Георга Фридриха Генделя «Мессия». «Я счастлива за тебя, Куб», — говорит Мэлори, и это искренне. «Кажется, впервые в жизни. На протяжении всех 24 лет жизни» Мэлори страшно завидовала старшему брату. Купер — золотой мальчик, а она всегда на вторых ролях. И если Мэлори — овсянка с изюмом, то брат — шоколадный топпинг. Каша тоже вкусная, но она нравится людям гораздо меньше. «Хочу попросить тебя об услуге». «Меня? Она не ослышалась?» Брат просит ее об услуге. «Это что-то новенькое». Купер, дотошный эксперт в области политологии, работает в крупном аналитическом центре в столице, делает важную работу, даже престижную, хотя по правде говоря, она вообще не понимает, чем именно он занимается. Что ему могло понадобиться от неё? Для тебя что угодно. Хочу устроить мальчишник. Не шумную вечеринку, а просто выходные. Ничего такого. Будем я, конечно, Фрей и Джейк Маклауд. Конечно, Фрей, думает Мелอรี่ и закатывает глаза. И Джейк Маклауд. Таинственный Джейк Маклауд, старший товарищ Копера по университетскому братству Фи гамма Дельта или Фиджи, с которым она пока не знакома лично. Правда, они несколько раз успели поговорить по телефону. Мальчишник. Я подумал, может, ты разрешишь нам с парнями приехать к тебе на день труда? Опер помолчал. Если ты не против принять у себя троих парней. Мы поспим на диване или на полу. У меня две свободные спальни, отвечает Мелอรี่. Серьёзно? То есть у тебя настоящий дом? Мне всегда казалось, у Гретты было что-то вроде шалаша. Не харома, конечно, но и не шалаш. Приезжай, сам всё увидишь. Значит, ты согласна. Можно к тебе на день труда. Да, выпаливает она. Лиланд тоже пообещала приехать на Нантакет на День труда, но это не точно. «Микаса эсту касса». «Спасибо, Мел». В голосе Купера она слышит благодарность и воодушевление. Мэлори вешает трубку и проводит рукой по отполированным временем перилам веранды. Как здорово, что у нее, наконец, есть что-то, чем она может поделиться. «Задержимся в этом дне», когда Мелอรี่ говорит с братом. Кожа у нашей героини приобрела густой бронзовый оттенок, а русые волосы машинного оттенка заметно выгорели на солнце. Мелอรี่ теперь почти блондинка. Она похудела на 3,5 кг, по ощущениям. Дома нет весов. Её нынешнюю форму не сравнить с тем, что было раньше, а всё благодаря спортивному велосипеду. которую она купила по объявлению в местной газете. Домик тёти Гретты теперь принадлежит Меллойри. Юрист Эйлин Бирс ведёт сделку и следит за тем, чтобы в налоговых и страховых документах фигурировало имя новой владелицы. Всё готово: печать, подпись. Однако кое-что не даёт Меллойри покоя. Ей не хватило смелости задать вопрос старику, поэтому она спрашивает у Эйлин Разве дом на острове не должен по праву достаться Рути? А не с Гретой ведь были? Нет, она не скажет сожительницами, но как тогда их назвать? Подруги, любовницы, партнёрами. Роуз получила дом в Кембридже, отвечает юрист. Ей по душе городская жизнь. Грета ясно дала понять, что завещает дом на Нантаке тебе, Когда она составляла завещание, то сказала, что для тебя это место было волшебным. Волшебным. Мелอรี่ проводила на острове школьные каникулы до самой смерти дяди Бо. Она помнит, как неловко чувствовала себя впервые, приехав к тёте с дядей на каникулы. Своих детей у них не было, и, по словам мамы, они вообще не представляли, как обходиться с детьми. Хорошо, что они пригласили тебя, а не брата. продолжала Китти. С тобой никаких хлопот. Ты только и делаешь, что читаешь. Одно отделение в чемодане Меллори было до отказа забито книгами. Нэнси Дрю, Лоиза Мэй Олкот, контрабандная копия романа Джуди Блум, ты здесь, бог, это я, Маргарет. В последующие годы чемодан Меллори заметно полегчал. Оказалось, что в большой комнате Целую стену занимали книжные полки. Летом дяди и тётя переставали читать ради работы и читали ради удовольствия. 6 лет подряд Мэллори знакомились с произведениями Джудит Кранц, Германа Волка, Дэниел Стил, Джеймса Клавелла, Барбары Тейлор-Бредфорд и Эриха Сигла. Ни одна книга не была под запретом. Не было такого романа, для которого гостья была бы слишком мала и не было ничего важнее чтения. В доме на острове чтение считалось самым священным занятием из доступных человеку. Меллери обожала дом дяди с тётей. Зал представлял собой огромную комнату с деревянными балками и тёмно-коричневыми деревянными панелями. В нём стояли пыльный кирпичный камин И жёсткий твидовый зелёный диван, два вращающихся кресла и старенький телевизор с антенной, похожей на заячьи уши. Под окном с видом на пруд письменный стол в форме фасолины. За ним тётя Грета писала письма и открытки в Кембридж. Гостиную от кухни отделял узкий обеденный стол. Кухонные ящики были ванильного цвета в крапинку, а вся утварь шоколадного оттенка. На плите всегда стояла высокая чёрная кастрюля, в которой готовили лобстеров. В доме была одна ванная комната, облицованная маленькими квадратными плитками, которые мерцали как слюда, а в комнате у Мелอรี่ стояло две кровати. На одной матрас был жёсткий, там девочка хранила книги. а на той, где матрас помягче, спала. Иногда она проводила время в третьей спальне, но там единственное окно выходило на боковой двор. В спальне у Мэлори одно окно смотрело во двор, а другое — на океан. По ночам она засыпала под шум волн, а Брис так приятно обдувал, что все лето можно было не пользоваться вентилятором. Остров сам выбирает жителей. сказала как-то раз тётя Грета. Однажды он выбрал нас с Бо, а теперь, по-моему, тебя. Услышав эти слова, Мелอรี่ почувствовала себя избранной, словно её пригласили в закрытый клуб. Да, подумала она. Нантакет мне определённо нравится. Она обожала солнце, пляж, волны на южном берегу. Следующая остановка Куба, шутил дядя Бо. скинув руки над головой и направив моторную лодку в открытое море. Меллери обожала пруд лебедей, стрикос красноплечих желтушников, тростник и рогоз, любила ходить на прибрежную рыбалку и кататься на лодке с дядей и подолгу гулять вдоль берега с тётей. Они брали с собой стальное ведро, куда Меллери собирала сокровища. Достотворчивые ракушки, гребешки, мидии, иногда находился панцирь мечехвоста, а ещё до блеска отполированные щепки, причудливые камешки и стёклышки. Со временем Грета и Мелอรี่ становились более придирчивыми. Они не брали ракушки с отколотыми краями, а те камешки, что обсохнув, теряли былую красоту, выбрасывали. Мелอรี่ обожала ненастную погоду, Когда волны обрушивались на берег, а стеклянная дверь дребезжала от ветра. Дядя Бо зажигал огонь в камине, а тетя Грета готовила рагу из лобстера. Они играли в парчиси, читали, слушали классическую музыку, старенький приемник ловил какую-то бостонскую радиостанцию. Сохранилась фотография тети Греты и дяди Бо. Мэлори внимательно рассмотрела ее, Заехав в старый новый дом. На фото дядя с тётей сидят на пляже в тканых шезлонгах, волосы мокрые, к ступням пристал песок. Задержав взгляд на пару секунд, Меллер ри вспомнила, что сама же и сделала этот снимок дядиным фотоаппаратом. На тёте Гретте слитный купальник в цветочек, на груди полотенце, чтобы кожа не обгорела. Тёмные короткие волосы Она стригла под мальчика топорщица. Грета сияет на лице беззаботная радостная улыбка, какая бывает только летом. На носу у дяди Бо солнечные очки, а на груди лежит роман Джеймса Миченера Часопик. Они такие счастливые на этом снимке, подумала тогда Мелอรี่. Но если она не ошибается, спустя ровно год не стало дяди Бо, а Грета и Руф съехались. Чем навсегда испортили отношения с родственниками. Конечно, Меллори всегда подозревала, что Грета была лесбиянкой, а обо, вероятно, геем. Может, они поженились по договору или по дружбе, заключили союз умов, а не тел. Всё это неважно. Меллори тоскует по дяде с тётей, но ей кажется, что их души всё ещё живут в домике на острове. В Нью-Йорке ей часто бывало одиноко. а на Нантаките ни разу. Со вторника по четверг Мэлори работает официанткой в бассейне «Саммер Хаус». Она подружилась с афроамериканкой Эппл, которая работает методистом в местной школе. Мэлори интересуется, нет ли вакансий для учителей, постоянных или временных, и добавляет «Я учитель английского». «Вот так удача», — отвечает Эппл. «Сейчас английский в старших классах преподает мистер Фалька», Но ему только что исполнилось 70, и он глухой на одно ухо. Так что мы подумали, может, он уволится. Тогда в сентябре я покажу твоё резюме доктору Мейджеру. Это наш директор. Молодая кровь не помешает. Мелอรี่ благодарна, но она не хочет, чтобы лето заканчивалось. Из бассейна Summerhouse ума потрясающий вид на пляж Sunset Beach и Атлантический океан. Гости обедают, сидя в шезлонгах или за столиками под зонтами. Кухня в заведении неплохая. Мэллори рекомендует бургеры, сэндвичи с курицей на гриле, салаты с котлетами из крабового мяса, но её главная задача продавать напитки. Специалитет заведения коктейль под названием Хокки-Поки с четырьмя видами рома. Стоит он 10 долларов, и большинство гостей заказывают по два и даже больше. Мелри получает почти 200 долларов в день чаевыми. Её напарницы Эппл и девушка по имени Изольда. Она, конечно, стерва, но своё дело знает. Бармена зовут Оливер. Он симпатичный, и у него австралийский акцент. Главный секрет популярности бара у молоденьких девушек. Изольда называет их коколки Оливера. А где много девушек, туда стекаются и мужчины с деньгами. Это лучшая работа в жизни Мелри. Она занята всего 3 дня в неделю, но этого достаточно, потому что тётя Грета оставила племяннице некоторую сумму на счёте. В свободное время Мелри читает, плавает, загорает, изучает остров на велосипеде и проводит время с Эппл после работы. Каждый вечер перед сном наша героиня про себя благодарит тётю Гретту за щедрый подарок. Мейлори знает, всем бывает больно, но этим летом она счастлива. Август, последняя пятница месяца. Поздний вечер. Звонит телефон. Мейлори не хочет отвечать. Пусть оставит сообщение на автоответчике. Но услышав голос Лиланд, она торопится вылезти из постели. Летом они почти не общались. Мелри написала одно письмо, рассказала о новом доме, работе и флирте с барменом Оливером. Она поступила опрометчиво, переспала с ним как-то раз и теперь всячески старается избегать воспоминаний о той ночи, чтобы не страдать. В ответ Лиланд прислала длинное письмо с отчётом о лете в Нью-Йорке. Группа Indigo Girls дала концерт в Центральном парке. Лиланд пригласили на бизнес-завтрак в винтажное кафе Cappencrum в Сохо и посадили рядом с актёром Мэтом Диланом. На рынке на Union Square настоящее изобилие. Лиланд писала так красиво и ярко, что Мелอรี่ решила сохранить письмо. Вдруг однажды подруга прославится, и ей позвонят из Смитсоновского института. Мелอรี่ хватает трубку в темноте. Алло, Лиланд? Мел По голосу слышно, что Лиланд пьяна. Может, заказала мартини в баре Чамли, а может, крутила с компанией в заведении у Изабеллы. Говорят, там обычно тусуется комик Джерри Сэйнфилд. Надо же, Мелори совсем не скучает по Нью-Йорку. Привет. Что-то ты поздно. Всё в порядке. В глубине души Мелори боится, что однажды кто-нибудь отнимет у неё новую жизнь так же легко, как она была ей дана. Слушай, Говорит Лиланд. Вместо «слушай» она произносит «сушей». Я уже забронировала билеты. Прилетаю в пятницу в восемь. Прости, но уехать придется в воскресенье, а не в понедельник, потому что Гаррисон, это мой друг, позвал на вечеринку на крыше. Погоди, не торопись. Мысли у Мэлори путаются, как нитки в жестяной коробке для вышивания. В какую пятницу? В следующую. На день труда, как мы и планировали. планировали это громко сказано. Меллли хорошо помнит, как они обнялись на прощание и Лиланд сказала: "Надеюсь, погостить у тебя. Может, приеду на День труда". Меллли ответила, что будет рада видеть её в любое время, они ведь лучшие подруги. В конце письма Лиланд приписала: "Держу в уме День труда". Меллли тоже держала этот день в уме. Вот только Лиланд кое-что упустила. не удостоверилась, в силе ли приглашение. Мэллори попыталась объяснить: "Приедут Коппер, Фрейзер, Дули и Джейк Маклауд, у брата мальчишник, поэтому Лэланд лучше выбрать другой день". Не вышло. Такая бесцеремонность немного раздражает Мэллори. Детство закончилось, больше бегать друг к дружке просто так не получится, они уже взрослые. Лэланд купила билеты Она прилетает в пятницу в 8. Я должна кое-что сказать тебе. Мэлори не знает, как Лиланд это воспримет. На день труда, когда ты приедешь, но будет ещё и Купер. Мэлори сопровождает новость словесным конфетти, чтобы представить визит брата как приятный сюрприз. Я не успела написать тебе, но он женится на Рождество на официантке по имени Кристал. Ей приходится сделать паузу, чтобы не вываливать на Лиланд сразу всё. Знаю, мне мама сказала. Да ладно. Ещё бы она не сказала. Китти и Мэт Лиланд, Джерри Гледстоун близкие подруги. С мая по сентябрь они играют в теннис каждый день в загородном клубе. Короче, Коб попросился отпраздствовать мальчишник у меня на длинных выходных. Я не знала точно, приедешь ты или нет, поэтому согласилась. «У купа будет мальчишник?» — переспрашивает Лиланд. «Значит, приедет и тот, о ком я думаю?» «Да, Фрей тоже будет». Мэлори полагала, что перспектива увидеться с Фреем Дули заставит Лиланд передумать. Но та сначала тяжело вздохнула, а потом затороторила. Судя по всему, старалась убедить в чем-то Мэлори. Или саму себя. Всё будет нормально, правда? Между нами всё кончено давным-давно. У него новая девушка. Как там её, Шина или Шиба, неважно. Говорят, они уже расстались. Я хожу на свидания каждую неделю, своего единственного пока не встретила, но это вопрос времени. Теперь я очень избирательна. Из отношений с Фреем я извлекла важный урок: с первого взгляда второсортного человека не распознать. Лиланд замолчала и перевела дыхание. Он знает, что я приезжаю. Нет. Тогда не говори, пусть будет сюрприз. Спустя пару дней звонит Коппер. Нужно его предупредить, думает Мэллори. Может, для Фрея приест Лиланд и будет сюрпризом, а для виновника вечеринки никаких неожиданностей быть не должно. Оказалось, это брат приготовил ей сюрприз. Молжижник отменяется. Как отменяется? С одной стороны, оно и к лучшему. Эппл включила Мэлори в список учителей-заместителей одной из первых и сказала, что ей позвонят сразу после праздников. С другой, Мэлори чувствует острое разочарование. Почему? Кристалл против. Думает, мальчишники, это пошло. Прошу, скажи ей, что это не мальчишник, что ты просто проведешь выходные с друзьями. Никаких стриптизерш. Бирпонга и секса на пляже. Она задумывается на секунду. Или ты всё так и планировал? Теперь уже нет, мрачно отвечает брат. Она наверняка поймёт, если ты с друзьями приедешь в гости к сестре. Хотя, честно говоря, может, оно и к лучшему. На выходные приедет Лиланд. Серьёзно? Улётная новость. Теперь мы должны приехать. Иначе Фрей меня никогда не простит. Она хотела сделать ему сюрприз, предупреждает Мэллори. У неё улучшается настроение. Она никак не ожидала, что Коп так оживится. Не говори ничего Фрэю, Коппер усмехается. Просто отпад. Забудь, что я сказал в начале. Мы приедем. Кристал переживёт, ничего страшного. Мы с Фрэем и Джейком приедем на пароме в 3 часа в пятницу. Я вас встречу. Что Мэллори ещё остаётся ответить? В 3 часа как штык. Было кое-что хорошее в том, что она переспала с Оливером. Во-первых, их мимолётный роман положил конец затишью на личном фронте у Меллери. С тех пор, как Уиллис улетел на Борнео в августе прошлого года, у неё никого не было. Во-вторых, Оливер дал ей телефон своего товарища Скотти, который никак не мог продать Chevrolet Blazer 1977 года. Скотти собирался сыграть свадьбу и уехать учиться в бизнес-школу. Утром в пятницу Меллори приезжает посмотреть автомобиль. Она очарована с первого взгляда. Машина настолько соответствует духу острова, что Меллори не смущает даже рычаг переключения передач длинною в бедро. Новая резина, говорит Скотти. Неубиваемый двигатель. Он показывает Меллери, как снимается тент и как потом поставить его обратно. На дворе лето, поэтому Меллери будет ездить с открытым верхом, только с открытым. Она отдаёт Скотти 300 долларов наличными и забирает машину. Скотти чувствует себя примерно так, как когда усыплял своего лабрадора Радара. Машину он любит Новин уж ден продать, потому что Лиза, его невеста, решила, что для Уортонской школы бизнеса нужна городская машина, например, Volkswagen Jetta. Скотти не может произнести слово Jetta, не гримасничая. Уметь отпускать это по-взрослому, так сказали ему родители, когда все в последний раз собрались возле радара. Скотти утешает лишь то, что девчонка, новая владелица блейзера, не просто отлично смотрится за рулём, но ещё и выглядит счастливой от такого приобретения. Ему трудно вспомнить, когда он видел свою невесту счастливой в последний раз. Он Меллли Кабриолет Chevrolet K5. Он блестящий, чёрный, с белой полосой. Но по краске кузова Скотти не поскупился. Все волнения, терзавшие её в преддверии выходных, отступили. Она включает радио и едет на пристань. Парни сходят на берег. Мэллори ждёт их на причале. На купере томатно-красное поло с поднятым воротником, облэнди на Фрейзера, отросли волосы, она помнит их гораздо короче, а ещё у него что-то над губой. Это усы, догадывается Мэллори. Позади идёт парень, известный ей как Джейк Маклауд. Она видела его на фотографиях, например, на той, что сделали на совместном мероприятии братства. Джейк запрокинул голову и открыл рот. Смеётся или поёт? Ого. Мелри никак не ожидала, что он произведёт на неё такое сильное впечатление. Джейк. Не сказать, что он красив в традиционном смысле слова. Хотя нет, конечно, красив. Высокий, спортивный, ухоженный. Тёмные волосы, карие глаза. Вроде ничего примечательного, кроме того, что у него правильные черты лица. А улыбка... Ах, улыбка милого мальчишки, самого очаровательного на свете. Заразительная улыбка на совершенном лице. С ума сойти. Мелори, она... Неуверенная в себе, это как минимум. Даже не причесалась, просто собрала волосы резинкой в хвост и не накрасилась, только надела солнечные очки. На ней короткие шорты, белый топ и замшевые шлёпанцы. Так что сразу видно отколовшийся лак на ногтях и серебряные кольца на пальцах ног. Почему она не сделала педикюр? Почему не принарядилась? Мама была бы в ужасе. Привет, парни. Мэллери обнимает Купера, потом Фрея от Джейку протягивает руку. Мэллери Блессинг рада наконец-то познакомиться. Странно, правда, что мы не встречались раньше. Джей улыбается. Когда Куп показал мне тебя на фотографии, я сказал: "Чувак, я влюбился в твою младшую сестру", подхватывает Купер. Мэллери сильнее давит пятками в пол. Он это из вежливости. Правда? С каменным лицом уточняет она. «Так и сказал?» Накануне вечером перед сном Мэлори вспомнила, сколько раз говорила с Джейком Маклаудом, пока Купер учился в колледже. Поступив в колледж на первом курсе, она трижды звонила Купу в общежитие при университете Джона Хопкинса, и на звонки каждый раз отвечал Джейк Маклауд. «Как дела?» — спросила она. «Готов к выпускному?» «Да». Спасибо, что беспокоишься. Правда, предложений из универов пока ноль, так что сижу вот на кровати у Купа, разочиваю песню Кэта Стивенса. Буду зарабатывать игрой на гитаре в метро. Обожаю Кэта Стивенса. Все лучшие люди его любят. У меня есть все-все его альбомы. Больше всего люблю Ти Фозе Тилерман. Мэлори постаралась скрыть восторг. Она и так без ума Джейка Маклауда А теперь, когда узнала, что ему нравится её любимый певец, и вовсе потеряла голову. Положи телефон рядом. Хочу послушать, как ты играешь. Скажешь потом, как у меня получается, неожиданно попросил Джейк. Если вдруг плохо, пожалуйста, соври, пощади моё самолюбие. Значит, что-нибудь с твоей любимой пластинки. Он положил телефон на покрывало, и Мелри услышала первые аккорды песни Wise Woman. Я ищу мудрую женщину, которая примет меня таким, какой я есть. У него такой голос, закачаешься, глубокий, сексуальный. Поет Джейк чисто, мощно. Он допел до бриджа и поднял трубку. Что скажешь, может, ну ее, эту вокальную карьеру. Пойду в Макдоналдс работать. Ты так круто поешь, восхитилась Мэлори. Ты будешь самым популярным и богатым музыкантом подземки. Спасибо, это очень мило. Он прокашлялся. Ты хотела поговорить с Купом? Она не знает, помнит ли Джейк содержание их разговоров. Да и помнит ли, что они вообще разговаривали. Столько лет прошло. 5, кажется. Она ведёт их к машине, а сама думает: лучше бы Джейк оказался не в её вкусе. Тогда она вела бы себя естественно, пока она как на иголках рядом с симпатичным парнем. Машина им безумно нравится. Коп присвистывает и устраивается на пассажирском сиденье, Фрей с Джейком забираются назад. Мелอรี่ включает радио. Фрей просит заехать за выпивкой. В порядке исключения, подакивает Коп. Дома вас ждёт два ящика пива, отвечает Мелอรี่. И бутылка джема Бима. Я знаю, что любят мои гости. Я люблю тебя, Мэл, шутливо признаётся Фрей. Руки прочь от Мэл. Джейк легонько толкает друга в плечо. Она моя. Она моя? Что, так просто? думает Мелอรี่. Хорошо бы. Лето выдалось чудесным. Не сбылось только одно. Наша героиня не нашла любовь. Может, время пришло? Может теперь её желание сбудется? Приехали домой. Мэллори показывает гостям их комнаты. Коппер заселяется с Джейком, чтобы у Фрея была отдельная комната. Брат подмигивает Мэллори, мол, он всё помнит насчёт Лиланд. Потом они надевают плавки и бегут вниз по берегу к воде. Хозяйка с минуту глядит на них с порога. У Джейка мощные рельефные плечи. Он отличный пловец. Он подныривает под волну, всплывает и откидывает мокрые волосы с лица. Он видит, что Мэлори смотрит на него и улыбается. «По уши втрескалось», — думает она, — и идет в дом готовить обед. Проходит семь часов. Они с Джейком стоят на холодном песке. Мэлори кричит до хрипоты. Джейк просит позвонить в службу спасения — Мэллори вспоминает, как ещё утром стояла на пороге и любовалась его фигурой. Как всё могло так скверно обернуться? Наверное, она сама виновата. Она ставит на стол сыр бри, хрустящие крекеры и вазочку с соусом. Сейчас она очень похожа на мать. Китти убеждена, что закусок много не бывает. Чем больше, тем лучше. С самого утра Мелอรี่ охлаждала пиво в медном тазу, который дядя с тётей использовали в качестве ванночки для ног. Она ставит на стол бутылку бурбона, три ледяных колы и ведёрко со льдом. Парни возвращаются с пляжа. Увидев сыр и крекеры на разделочной доске, Куб смотрит на Мелอรี่. Не верю своим глазам. Ты превратилась в Китти. Мелอรี่ пожимает плечами. Заходит Джейк и Фрей. Разве можно грустить, когда видишь Заковски? Мэллори хочет поставить какую-нибудь пластинку Кэта Стивенса, но это было бы слишком прямолинейно. И потом вдруг Джейк забыл тот телефонный разговор. Она поставила песню группы R.E.M. It's the end of the world as we know it. Миру, каким мы его знали, конец. Фрей наливает себе бурбон с колой и говорит: "А мне хорошо". На закате солнечные лучи заливают порог, наполняя дом неземным светом. Мелอรี่ уже выпила две банки пива. Главное не напиться, ей ещё ехать в аэропорт встречать Лиланд. Она накрыла обеденный стол на 4 персоны, но места и пятому человеку хватит. Пожарила котлеты Очистила кукурузу, нарезала помидоры, она срезает последний цветок с единственного куста гортензии, который растёт возле двери со стороны пруда, и ставит его в банку для украшения стола. Мальчишки принимают душ. Только быстро, просит Мэллори. Осенью она наймёт рабочих, чтобы построить душ на улице. Всякий раз, когда она возвращается с работы или с пляжа, ей хочется, чтобы душ был снаружи. Над головой солнце или звёзды и луна, справа пруд, слева океан. Джейк уже в комнате, и одежда на нём только полотенце. У тебя здесь настоящий райский уголок. Купер разлёгся на зелёном диване. Мне следовало быть более любезным с тётей Греттой. Да уж, стоило, думает Мелอรี่, но ругаться с братом не хочет. Джейк осматривает её коллекцию дисков. Я побуду диджеем. Не успевает она и глазом моргнуть, как звучит Wise Woman Кэты Стивенса. "Эй!" восклицает Мелอรี่. Джейк напоминает: "Это ведь наша песня". Из спальни выходит Фрей. На нём тоже только полотенце. Кто это воет? Он машет рукой со стаканом в сторону магнитофона. Просто жесть. Тут он щёлкает пальцами. Мэл, прости, совсем вылетело из головы. Я тебе кое-что привёз. Он скрывается в спальне и возвращается с большим свёртком, который вручает Мелри. Это тебе, спасибо за приглашение. Удивлению Мелри нет предела. Неужели Фрей Дули повзрослел? Спасибо, отвечает она. Это очень мило с твоей стороны, но не стоило беспокоиться. Мы же почти одна семья. Открой. Фрей подарил ей френч-пресс и пачку кофе из Вермонта. Вот это подарок, сияет Мелอรี่. Ты как знал, что я варю кофе вот в этом динозавре. Она кивает на допотопную кофемашину на кухонном столе. Мэлори впервые приехала сюда в 1978-м, и этот агрегат уже был в доме. «Из-за тебя мы с Купом выглядим полными кретинами», — ворчит Джейк. «Ну, прости, просто я воспитанный». Мэлори переводит взгляд с Джейка на Фрейзера. Они с Купером дружат всю жизнь. Говоря, что они все почти одна семья, она не лукавит. Фрейзер жил с дедушкой и бабушкой на соседней улице, за углом от дома Блессингов. Его дед с бабушкой, как и родители Блессингов и Гледстоунов, были членами загородного клуба. Мать Фрея, Слоун, появлялась время от времени. Она была профессиональной танцовщицей диско, а еще наркоманкой. Это Мэлори узнала, подслушав разговор родителей. Об отце Фрейзера говорили, Никто не упоминал. Повзрослев, Мэллори стала догадываться, что Слоун сама не знала, кто его отец. Дедушку Фрея звали Уолт, бабушку Инга. Они были славны. Уолт председательствовал в совете попечителей загородного клуба, его супруга каждую неделю составляла цветочные композиции для пресвитерианской церкви Роланд Парк. Хоть Фрейи растили такие добропорядочные люди, рос он непослушным. Умный, а мозгами не пользовался. Вроде хорошо зарекомендовал себя в спорте, но вел себя не спортивно. Орал на баскетбольного рефери, лез с кулаками на противников по лакроссу. Он поступил в Вермонтский университет, получив финансовую помощь на обучение и хотел попасть в сборную по лакроссу. но во время отборочных испытаний порвал связку. Больше никакой стипендии. За первый год в университете он успел нахватать плохих оценок, и Уолт с Ингой заставили внука заработать те деньги, которые он мог бы получить от университета. Фрей устроился в кофейню, работал бариста. Выпустившись, остался там управляющим. Мэллори слышала, что Фрей предложил кое-какие улучшения: расширенное меню, живая музыка по вечерам. Мэллори им гордится. Он уехал из родного Балтимора и стал человеком, который не ходит в гости с пустыми руками, и бабушка с дедушкой даже не напоминают ему об этом. Мэллори отзывает Купера в сторонку. Когда угли станут серыми, Из них посыплится пепел, выложив бургеры. Я вернусь через 15 минут. Лиланд уже ждёт напротив терминала. На ней красный хлопчатобумажный сарафан. Чёлку она выкрасила в неоновый розовый. Увидев блейзер, Лиланд визжит от восторга. "Но и драндулет", говорит она. В машине она запрокидывает голову и смотрит в звёздное небо. Здесь такой вкусный воздух. Нужно выбираться из города. Надеюсь, ты проголодалась? Мальчишки жарят бургеры. Всё будет готово к нашему приезду. Фрей приехал? спрашивает Лиланд. Да. Он знает, что я здесь. Нет, отвечает Мэллори. Это жестоко или просто забавно? Она не знает. Она с ужасом представляет, как рассердится Фрей, увидев Лиланд. как почувствует себя одураченным, преданным, и швырнет френч-пресс в стену. Лиланд с Мэлори заходят в дом. Купер только что снял бургер из гриля, Джейк ставит новую пластинку, а Фрей что-то ищет в холодильнике. «Посмотрите, кого я привезла!» Она пропускает подругу вперед. «Лиланд!» — Купер сияет. «Привет, красотка!» Вот это волосы. Как дела? Проходи, чувствую себя как дома. Мелри, затаив дыхание, смотрит на Фрейзера. Он глядит на Лиланд. Она на острове в этом доме, в одной с ним комнате. Ли, он поражён, но по-хорошему, не злиться. Привет, Фрей, отвечает она. Всё хорошо. Ставит ещё один прибор. Мэлори достает бутылку шардоне, у нее дрожат руки, и, подавая бокал, она замечает, что у Лиланд тоже. Ничего страшного. Они все уже взрослые, сейчас сядут ужинать за узким обеденным столом, который, как говаривала тетя Грета, располагает к беседе. Молодые люди поднимают бокалы за новую главу в жизни Купера. Он женится. Когда бокалы соприкасаются и звенят, Мэлори замечает, что руки Фрея и Лиланд скрестились. Китти говорила, это дурная примета. «Не скрещивайте руки», — просит она, но ее не слышат. Из динамиков играет Лени Кравец. «Пойдешь ли ты моим путем?» Ужин закончился, все в порядке. Лиланд хочет переодеться, прежде чем они поедут кутить. Фрейзер идёт в ванную и берёт бритву. Появлении бывшей девушки подталкивает его сбрить поросль с лица. Купер берёт телефон и идёт в комнату. Меллери моет посуду, Джейк вытирает. По-моему, я чего-то не знаю. В старших классах Лиланд с Фрэем были парой. Вясна. Между ними всегда была химия, отвечает Меллери. и она никак не угаснет. Могу себе представить. Можешь? Мелри охвачена ревностью. Разумеется, у Джейка есть девушка, у такого красавца её просто не может не быть. Или даже не одна. Только наша героиня надеялась, что он всё-таки одинок. Где прошло твоё детство? Ты мне, кажется, не рассказывал. В Саут-Бенди. Это в Индиане. Мэлори знает об этом штате только одно. Там находится университет Нотр-Дам. «Ты все еще влюблен в ту девушку из Саутбенда?» «Влюблен? Это громко сказано», — хмыкает он. «Мы... даже не знаю. Все сложно, короче». «Как ее зовут?» — спрашивает Мэлори. «Неужели она настолько осмелела?» «Урсула. Урсула де Гурнси. Имя как у супермодели». Джейк смеётся. Да. Но она не супермодель. Нет, она вернулась в Индиану? С надеждой в голосе спрашивает Мелри. Уехала в Вашингтон. Она училась в Джорджтаунском университете на факультете права. Сейчас работает юристом в комиссии по ценным бумагам и биржам. Отслеживает инсайдерские торговые операции, правонарушения и всё такое. Её приняли на работу сразу после выпуска. Халлявщица. Мэллори улыбается Джейку. Это настоящий героизм, потому что только что вечер перестал быть тёмным. У Джейка сложные отношения с талантливой девушкой-юристом по имени Урсула де Горнси. Мэллори официантка. Да, он с ней флиртует, но только чтобы развлечься, поиграть. Она младшая сестра его друга. Он не воспринимает её всерьёз. Она недостаточно особенная. Она лишь набросок женщины, а не готовая картина. Мэллори берёт бутылку бурбона. Она выпита почти наполовину. Делает глоток, потом протягивает её Джейку, он тоже делает глоток. Собирай войска, пора выдвигаться. Всё хорошо, все веселятся. Лиланд надел белые джинсы, Фрей гладко побрился, он в футболке с надписью Nirvana. Вся компания уже в машине, и тут в доме звонит телефон. «Пусть звонит», — говорит Мэлори Куперу. «Это наверняка Китти. Проверяет, добрался ли ты». «Нет, это не она», — набегу бросает Купер и оставляет их вчетвером дожидаться в машине. «Жена», — поясняет Фрей. «Тогда я сяду впереди». Джейк пересаживается к Мэлори. Они сидят молча и ждут возвращения Купера. Мэлори слышит какой-то шорох. Смотрит в зеркало заднего вида и видит, как Фрей и Лиланд целуются. Ой, как неловко, думает она, закрывает глаза и ждёт, что они перестанут, но они, конечно, и не думают прекращать. Мэлори боится взглянуть на Джейка, но Купера так долго нет, что она просит его проверить что-то у брата. Джейк соглашается. Похоже, он только рад выйти из машины. Мэлори прибавляет громкость, играет песня «Мистер Джонс» группы «Каунтинг Кроус». Вот бы началась гроза, ураган или нашествие саранчи. Хоть что-нибудь, чтобы отлепило Лиланд от Фрейзера. Урсула де Гурнси работает в комиссии по ценным бумагам и биржам в столице. Там же живет Джейк. Он устроился в крупную фармацевтическую компанию «Фарм-Х» лоббистом. Так он сказал за ужином. Репутация у компании, конечно, не безупречная, но ему предложили так много денег, что он не смог отказаться. И сейчас знания из области медицины могут ему весьма и весьма пригодиться. Джейк выбегает из дома. Куп не поедет. В смысле, изумляется Мелอรี่. Сказал: "Езжайте без меня. Это ведь его мальчишник. Поехали, Мел". просит фрейд наш купер стал подкоблучником в курятнике яблоку негде упасть ещё бы последние выходные летних каникул и отпусков меллери гордится тем что на острове есть такой бар он настоящий со столами для бильярда и липким от пива полом гости всех возрастов размахивают бокалами с короной и распевают песню i want you to want me Джейк исчезает в толпе у барной стойки и возвращается с трофеем — пивом на всех. Они с Мэлори встают поближе к сцене, она подзывает вокалиста и просит сыграть «Ball and Chain» — песню группы Social Distortion. Звучит музыка. Мэлори веселится. Вот это прикол. Но ей все-таки не по себе из-за того, что брат не поехал с ними. Купера всегда называли старым занудой. Он излучает спокойствие, мудрость, безмятежность, всем своим видом он говорит: "Я это всё уже проходил. У меня всё под контролем, не бойтесь". Когда в детстве они собирали пазлы, брат знал, куда поставить детальку, стоило ему только взять её в руки. Если у Китти путались цепочки и на них образовывались узлы, она приносила их сыну, и он методично всё распутывал. Мэллори наоборот, молодая и зелёная. Ей всегда было трудно увидеть картину целиком. Но не сегодня. Сейчас Мэллори знает, что Купер ведёт себя как дурак, позволяет Кристал испортить ему выходные. Если бы Китти узнала, что её сын отказался участвовать в празднике, который устроили в его честь, она бы не на шутку рассердилась. Ничто так не выводит из себя их мать, как нарушение правил приличия. Мелอรี่ оглядывается. Ни Фрея, ни Лиланд. В таком столпотворении их не найти. Джейк стоит позади неё. Быстро кладёт руку ей на бедро, потом убирает. Что делать? Повернуться к нему и посмотреть в глаза? Или так она выдаст свои желания? Мелอรี่ решает вести себя естественно. Она танцует, будто никто не видит. Пока всё идёт хорошо. Звучит последняя песня, зажигается свет, толпа высыпает на Dave Street. Сможешь вести? спрашивает Джейк. Конечно, сможет. Мелอรี่ выпила два пива, а потом ещё полбутылки, но весь алкоголь вышел с потом. Они подходят к машине. Фрей сидит на заднем сиденье и потягивает пиво. Где Лиланд? Мелอรี่ так давно знает Фрея, что уже по тому, как он стиснул зубы, понимает, что что-то не ладно. Ушла. Куда ушла? Вы что, поругались? Она встретила своих друзей из Нью-Йорка, выдавливает Фрей. И они позвали её с собой в бар. В курятнике ей не понравилось. Слишком много народу, не подают шардоне или что там она теперь пьёт. Конечно, думает Мелอรี่. В курятнике не подают шардоне. В этом всё дело. Тебя не позвали? Позвали. Не хотят так. Мел это не наш тип людей. Они нью-йоркцы, а таких Бред Истон Элли спишет. Ясно, отвечает Мелอรี่. Она большая девочка. Найдет дорогу домой. Пока все в порядке. Мэлори с Джейком и Фреем возвращаются домой без приключений. Она надеется, что у Лиланд есть ее номер телефона, иначе... Она, конечно, большая девочка, но нужно постараться найти дом на безымянной улице, где ты провела полчаса. Мэлори заезжает на дорожку. Фрей на ходу выпрыгивает из машины и стремительно врывается в дом. Когда Джейк с хозяйкой заходит, он уже держит бутылку бурбона. Лиландс тут нет, бросает Фрей. Пойду пройдусь. Он уходит, за спиной с грохотом закрывается стеклянная дверь. Мелอรี่ видит, как он спускается на пляж и идёт направо. Лучше не оставлять его одного, говорит она. Поищу Купа. Я догоню Фрея, предлагает Джейк. Не надо, давай найдём Купа. Они знакомы 100 лет, брат его вразумет. Она ещё пожалеет, что не позволила Джейку догнать Фрейзера, но сейчас больше всего на свете ей хочется остаться с ним наедине. В спальне у Купера темно, дверь на распашку. "Куп", зовёт Мелри. Тишина. Она включает свет. Никого. Сумка с вещами пропала. На подушке записка: «Прости, Мел, я уехал с последним паромом. Я нехорошо обошелся с Кристал. Она пригрозила отменить свадьбу, если я не вернусь». «Что?» «Мел не верит своим глазам». Джейка выходит из ванной. «Что стряслось?» Она показывает ему записку. «Я нехорошо обошелся с Кристал». «С Кристал? Да при чем тут Кристал? Куб с друзьями проводили выходные на море». Кристал пригрозила, что отменит свадьбу, если Купер не вернётся. Она что, тиранит его? Я не знаю, Кристал, возмущается Мэл. И знать не хочу. Я с ней знаком, нехотя говорит Джейк. Предпочитаю помалкивать, когда речь идёт об отношениях других людей, но, но что? У них это ненадолго. Она очень хорошенькая, блондинка, карие глаза, фигура что надо. Но больше в ней ничего нет. Когда снимаешь блестящую обёртку и бант, видишь, что в коробке пусто. А вот как, удивляется Мэллори. Что? Что мне делать? Прять волос падает ей на глаза. Джейк убирает её кончиками пальцев и говорит: "Поцелуй меня". Его губы, язык, лицо, руки с ума можно сойти. Джейк ложится на диван и увлекает за собой Мелри. Она растягивает каждый поцелуй, как и риску, но ей от чего-то не по себе. Погоди, останавливает она его, моргает, оглядывает комнату. Нужно найти Фрея. Они выходят на пляж. Мелри зовёт Фрея, Джейк бежит на перегонки с прибоем. Волны оброшиваются на берег с небывалой силой. Или Мелри так кажется. Темно, в небе сияют несколько звёздочек, но облака закрывают луну. По этой стороне острова других домов нет, на 1,5 км вперёд до самого Сиска никто не живёт. Мэлори только теперь понимает, что её дом далеко от других. Джейк зовёт её и поднимает что-то с земли. Одежда Фрейзера: джинсы, футболка с логотипом Nirvana. Он что, в море? Мэлори не верит своим глазам. Джейк раздевается до трусов. «Ты же не полезешь туда?» Он бросается в воду. Мэлори дрожит. Вечер вдруг стал зловещим. Она вспоминает. «Только что все сидели за столом, пили за здоровье Купера. Никто никуда не сбегал. Всем было хорошо и уютно». Потом руки Лиланд и Фрея скрестились. Дурная примета, если верить Китти. Мелри отводит глаза от тёмной макушки Джейка и блестящей во тьме спины. Он подныривает под волну. Она пристально вглядывается в океан, смотрит направо, потом налево, зовёт Фрея, голос дрожит и срывается. Фрейзер Дули. Джейк пошатываясь выходит на берег. Оставь его одежду там, где мы её нашли. Вызывай 911. Мелори сообщает диспетчеру, что её дом на проду мея комет, а её друг только что пропал в море. 4 1/2 минуты спустя, целую вечность. Она слышит вой сирен, ещё минута и видные огни. Подъезжает скорая, за ней грузовик с вездеходом на прицепе. Джейк показывает спасателям, парню в форме и ещё двоим в гидрокостюмах одежду Фрейзера. У спасателей есть фонари Доски для серфинга и спасательные круги. Офицер остается в доме. Он крупный, рыжий, с веснушками на лице. Где-то Мэлори его видела. «Я Джей Ди», — представляется он. «Был твоим клиентом неделю назад в Саммерхаусе». «Правда?» Мэлори в панике. «Где уж ей сейчас вспоминать, кого и когда она обслуживала?» «Как давно твой друг ушел?» У Джей Ди в руках планшет. Он приступает к опросу. «Даже не знаю, сколько они целовались с Джейком. Может, с полчаса назад». «Он пил?» «Да, пиво и бурбон». «Почему-то его не остановило». «Не думала, что он полезет в воду. Он сказал, что идет прогуляться. Мне показалось, он хотел побыть один». Мэлори закрывает лицо руками. «Зачем Фрей полез купаться среди ночи? Зачем столько выпил?» «Почему Лиланд уехала в бар с друзьями из Нью-Йорка? Она могла бы повидаться с ними в воскресенье на вечеринке у Гаррисона, или как там его? Почему Купер уехал? Здесь же его лучшие друзья. Ради него собрались». Джейди смотрит на Мелори с сочувствием, но она знает, о чем он думает. «Не стоило отпускать Фрейзера одного. Вот она, цена ошибки». «Я видела, как он уходит». Надо было пойти за ним. Джей Ди вздыхает. «В ситуации вроде твоей есть два варианта развития событий». Его слова Мэлори нисколько не утешают. «Назови для начала его имя и дату рождения. Расскажи все, что знаешь». Фрейзера ищут в море 10 минут, 15, 20. Закончив отвечать на вопросы Джей Ди, Мэлори возвращается на пляж. Офицер отдал ей свою куртку, но всё равно она дрожит от холода. Джейк стоит в мокрых плавках и футболке. Его не пускают в воду, слишком велик риск потерять его. Фрейзера нет, он уверен, Джейк. Будь он где-то здесь, его бы уже нашли. Пускай ищут. Мелри непреклонна. Перестать искать означает сдаться. От спасательной операции перейти к поисковой Какой кошмар. Об этом и речи быть не может. Если с Фрэем что-нибудь случится, Мелроуи себе этого никогда не простит. Она смотрела, как он погружается в чёрную пасть ночи, сжимая в руке бутылку бурбона. Она знает его с самого детства, помнит историю его жизни с самого начала. За ним всюду следует трагическая тень прошлого. Ведь там, где должны быть родители, По Фрея зияет пустота. «Вернись», — думает Мелори. Кто-то кричит. По пляжу им навстречу едет вездеход. Спасатели нашли Фрея. Мелори слышит, как офицер зовет водолазов. «Живой или мертвый?» «Живой». Офицер за рулем вездехода нашел его далеко отсюда, на Фэт Лейдис Бич. Он лежал на песке без сознания, Сначала не приходил в чувство, но когда его переложили на доску, очнулся и его стошнило. Спасатели собираются в обратный путь. Врач скорой помощи осматривает Фрея, проверяет пульс, задаёт несколько вопросов, решает, что в больницу его вести не обязательно. Тогда Джейк отводит друга в дом. Мэллори благодарит Джея Ди. офицера береговой охраны, водителя вездехода и еще двоих водителей по сто раз. Она достает из кармана двадцатидолларовую банкноту и пытается вложить ее в ладонь Джей Ди. Он смеется. «Оставь, это чаевые с того раза в баре». «Тогда я испеку печенье и занесу тебе в отделение». «Годится», — с улыбкой отвечает Джей Ди. И она вспоминает, кого обслуживала в баре неделю назад. Ну, конечно, полицейский пришел в бар в компании Седовласова господина, своего отца. Он очень мило заигрывал с Мэлори и оставил ей огромные чаевые. «Я тебя вспомнила. Классный у тебя папа». «Он сказал, я должен пригласить тебя на свидание. Ты живешь здесь круглый год или только летом?» «Круглый год. Надеюсь, осенью устроится работать в школу». «Круто!» — кивает Джей Ди. «Может, как-нибудь тот парень или другой? Короче, у тебя есть парень?» «Нет, но...» — она качает головой. «Мне нужно пару дней, чтобы привести мысли в порядок. У тебя есть мой номер. Позвони мне на неделю». «Позвоню. Я рад, что все закончилось хорошо». «Извини. И спасибо». Джей Ди машет ей и забирается в машину. «Это моя работа». Джейк и Мелอรี่ засыпают в постели, не снимая покрывала и не раздеваясь. Но когда утром она просыпается, Джейк обнимает её за талию, а она чувствует на шее его горячее дыхание. Мелอรี่ открывает глаза и пока груз дневных хлопот не лёг ей на плечи, наслаждается тяжестью его руки, ровным ритмом дыхания. Он её парень? Нет. Но лежать рядом с ним Невероятно. Она боится шевельнуться. Сейчас и умереть не жалко. Проснувшись, Фрей выпивает целый литр апельсинового сока и ставит пустой пакет на стол. Я возвращаюсь домой. Пока он принимает душ, Джейк выливает яичную смесь на сковороду и опускает в тостер кусочки португальского сладкого хлеба. Мэллори смотрит в окно. К дому приближается облако пыли. У крыльца останавливается квадратный белый джип «Чероки». По всему бамперу разноцветные наклейки. Сувенир из пляжа «Грейт Пойнт». Из машины выпрыгивает Лиланд. Мэлори закрывает глаза. Да, она строго-настрого велела всем мыться быстро, но вот бы Фрей ее ослушался. Сил на скандал у нее нет. Она говорит Джейку: "Попроси Лиланд зайти ко мне в комнату, пожалуйста". Пару минут спустя Лиланд стучит в дверь. "Привет". В окно видно, что водитель джипа не заглушил мотор. "Тебя ждут?" спрашивает Мелри. "Вчера ночью она столько кричала, что охрипла. Ты не останешься?" "Меня позвали покататься на лодке", отвечает Лиланд. "Кажется, у друга отца Кипа огромная яхта. Кто такой Кип?" интересуется Мелอรี่. Хотя, знаешь, забудь. Мне плевать. Собирайся и уезжай, пока Фрей не вышел из душа. Я бы могла вернуться сегодня. Слушай, у ребят столик забронирован в Straight Orf на 8. Присоединяйся, если хочешь. Мелอรี่ задумывается. Что, если подруга не случайно встретилась со своими нью-йоркскими друзьями? Вдруг она всё спланировала? «Где Мэлори тягаться с яхтами и столиком в Стрейт Уорф, который не заполучить простым смертным?» «У меня есть планы», — холодно отвечает она. «Прошу, поезжай. Фрейзер ужасно сердится». «Ему пора взрослеть», — пожимает плечами Лиланд, — «и двигаться дальше». Мэлори решает не рассказывать ей о том, что произошло ночью. Лиланд быстро надевает купальник и пляжное платье, проводит расчёской по волосам, поправляет шикарную чёлку. Я тебя обидела? Ещё бы, думает Мелอรี่. Ты захотела сделать Фрэю сюрприз и приехала в гости, потом недолго думая поцеловала его на заднем сиденье блэйзера, но сбегать с новыми друзьями, бросив старых, некрасиво. Мелอรี่ приходится признать, этот поступок весьма в духе Лиланд. Она играет чувствами других. Мэлори совершенно не удивится, если узнает, что та все подстроила. Заманила Фрея и бросила его, чтобы потом представить все так, будто это она порвала с ним. Мэлори вздыхает. Ей не нравится спорить, особенно с Лиланд. Скорее разочаровала. Не читать же и нотации. Она ещё помнит, как подругу раздражали нравоучения родителей, когда она была старшеклассницей. Лиланд целует Мелอรี่ в щёку. Увидимся, когда вернёшься в Нью-Йорк. Мелอรี่ не собирается возвращаться, но кивает. Обязательно. Стоит джип Jeep Cherokee скрыться из виду, как в дверь стучат. Это Фрейзер. Мокрые светлые волосы причёсаны, от него приятно пахнет Но он бледный и глаза красные. Сумка с вещами свешивается с плеча. "Пораму уходит в 10", говорит он. Глядя на будильник, Мелри предлагает: "Я тебя отвезу. Выезжаем через 20 минут. Я пройдусь. Идти очень далеко". "Мел, мне надо прочистить голову. Ещё увидимся. И спасибо, что пригласила. У тебя тут круто. Рад за тебя". "Фрей, не надо, Мел. Но ну и, пожалуйста, пусть будет как он хочет. Мэлори смотрит в окно. Фрейс, склонив голову, идёт по безмянной дороге, над ней ещё клубится пыль от машины, которая увезла Лиланд. Мэлори подозревала, что день труда может плохо кончиться, но даже она не ожидала такого финала. Её подвели и брат, и лучшая подруга. Она выходит на кухню. Пахнет топлёным маслом и кофе. Джейк воспользовался её френч-прессом. Я приготовила омлет с 100 томатами и сыром. Садись есть. Слёзы наворачиваются у Меллары на глаза, когда она садится за стол. Ты тоже собрался уезжать? Нет, отвечает Джейк. Если ты не против, я останусь.